л а г 5 оказался значительно меньше того аппарата, который Стив видел на бразильском полигоне. Уплощенная серебристо-матовая полусфера диаметром около 6 метров казалась совсем небольшой, на зеленой площадке для гольфа, разбитой в дальнем северо-восточном углу владений Цезаря и Раи. Его хорошо видно сверху, заметил Стив, когда они вчетвером, вместе с Тибом, Цезарем и Раей, вышли на освещенную солнцем зеленую лужайку. «Мы построим здесь пару беседок с такими ж и вот полусферическими крышами», сказал Цезарь. «Сверху будет не отличить. Сейчас о б л а к о в становится все больше. Через четверть часа, как всегда, в эти м е с я ц е начнется дождь». «Кроме того, он был накрыт маск-сетью», добавил Тип. «Густавина только что убрал ее». «Теперь ты понял, Стив». «Зачем на п а р а д е з е 21 понадобились башни в виде летающих блюдец?» – спросил Цезарь. «Начинаю понимать». «Не спускай с него глаз, тип», – продолжал Цезарь, обращаясь к Линстеру. «Трюки, на которые он подчас решается, бывают опасны. Пусть он как можно дольше спокойно посидит в зоне. При необходимости вылетов первое время по возможности сопровождая его». Первое и довольно длительное время водить улаки буду только я. Тем лучше. Не забудь про Тео, Цезарь, напомнил Стив. Отправлю его на бразильский полигон, как только возвратится. Оттуда при первой возможности перебросьте его в зону. Да, но если у него клюнет в тринкомали, пусть задержится, сколько необходимо. Разумеется. И еще одно. Стив наклонился к самому уху Цезаря. Пусть и с у о н продолжит поиск нужных нам контактов, пока ты будешь находиться здесь. Это совсем недолго, Стив. Сразу же после торжественных похорон Хорхеда и Спинозы я улечу в с у р а к а р т у Можно попробовать и там. Хорошо, он займется этим. А Тео по пути в Бразилию пусть сделает остановку в Марокко и разузнает о подголосках операции Кобра. Не сомневайся, Стив. Я ничего не забуду. н ну, о тогда до новых счастливых встреч, как любят говорить англичане. Удачи, Стив. Рая протянула ему руки. И Стив, задержав их на мгновение, поднес губам и поцеловал. Последнее рукопожатие. с т и п уже стоя на трапе, предупреждающий Маша, чтобы Цезарь и Рая отошли к краю площадки. Темнеет. Начинают падать первые крупные капли дождя. Цезарь хватает Раю за руку, и они бегут под защиту деревьев. «Дождь перед отлетом, к счастью!» — Стив кричит Рае, на мгновение оборачиваясь. «Не забудьте про красивый памятник на моей могилке!» — вторит ей Стив, сложив руки рупором и стараясь перекричать шум дождя, который все усиливается. «Быстрее, Стив!» — Тип тянет его за м о к р ы й рука в куртке. «Пора!» Бросив последний взгляд на зеленую лужайку, перечеркнутую дождевыми струями, и на чуть различимые вдали фигуры Цезаря и Раи, которые уже укрылись под деревьями, Стив быстро вбегает по трапу вслед за Тибом. Люк входа тотчас задвигается. Вот полетный комбинезон. Тиб протягивает Стиву белый сверток. Быстрее переодевайся и поднимайся наверх. Стив с любопытством озирается. Низкое, круглое, светлое помещение с дверцами шкафов по стенам. Узкая ажурная лестница ведет наверх к круглому отверстию в потолке. Рядом быстро переодевается Тип. Он уже успел натянуть белый полетный комбинезон. Стив торопливо следует его примеру, путаясь в застежках-молниях. Кое-как справившись с ними, Стив вслед за Типом поднимается наверх. Здесь тоже круглое помещение без окон. но значительно большего радиуса. Стены – сплошной пульт управления, занятые экранами, указателями, всевозможной аппаратурой. На узком столе, опоясывающем круглую кабину по периметру, ряды разноцветных кнопок, включателей, светящиеся циферблаты и карты. Перед пультом шесть кресел с высокими спинками и подлокотниками. Кресла установлены по окружности, спинками к центру кабины. В самом центре, немного возвышаясь над полом, что-то похожее на двухместный прозрачный саркофаг, разделенный на два отсека прозрачной же перегородкой. «Мне куда?» – спрашивает Стив, с сомнением поглядывая на двухместный саркофаг в центре. Тип молча указывает на одно из кресел и протягивает розовую таблетку в прозрачной упаковке. «Пристегнись ремнями и проглоти это!» – он сует в руки Стива таблетку. зачем «Надо! Ты ведь никогда не летал так! В первых полетах лучше спать! Но я хочу! Глотай быстрее!» Стив мрачно усаживается в кресло, срывает прозрачную упаковку и осторожно кладет таблетку в рот. Она не имеет ни вкуса, ни запаха. «Проглотил?» «Угу», ворчит Стив, соображая, что делать с концами ремней. В кабине появляется еще кто-то, с копной черных волос и в белом комбинезоне. «Это Густавина!» — говорит Тип. «Помоги ему пристегнуться, Густавина!» Густавина наклоняется над Стивом. У него узкое, смуглое лицо, под шапкой густых, курчавых волос. Темные брови, тонкие, плотно сжатые губы, пронзительные черные глаза. На вид ему лет 25. «Привет!» — бормочет Стив, пытаясь справиться с ремнями. Густавина молча кивает. Пальцы его мгновенно распределяют концы эластичных ремней по местам. И через несколько секунд Стив уже составляет одно целое со своим креслом. Из-за спины Стива доносится голос т и б а и густовина быстро усаживается в соседнее кресло. Пальцы его ложатся на кнопке пульта. Стив в напряжении ждет, что произойдет, но ничего не происходит. Улак остается неподвижным. «Слушай, Тип, когда мы полетим?» – спрашивает, наконец, Стив. Собственный голос кажется ему глухим и очень далеким. «Мы уже летим!» – доносится откуда-то издалека голос т и б а «Почему ты не спишь? Ты проглотил таблетку?» Стив хочет сказать, что проглотил, но вдруг проваливается в мягкую темноту. Он затруднился бы сказать, сколько времени проспал, и из небытия его извлек голос с т и б а «Мы над Маракешем, Стив! Ты слышишь меня? Под нами Маракеш!» «Маракеш? Где?» Стив с трудом раскрывает глаза. Вокруг та же белая кабина с пультом управления, из которой он только что провалился в темноту. Рядом г у с т а в и н а внимательно глядящий на приборы. «Смотри на экран, Стив!» На экране пестрая мешанина красно-бурого и зеленого цветов. В центре темный прямоугольник неправильных очертаний. Это Маракеш с высоты 28 километров. А вот так, если изображение увеличим. Изображение мгновенно меняется. Теперь на экране четкий рисунок обрамленных зеленью улиц. Красноватые плоские крыши домов. Косые длинные тени от м и н а р е т о в пальм. Старинных красноватых стен. Улицы почти п у с т ы н н ы Здесь раннее утро, Стив. Солнце только что встало, и люди еще не проснулись. Что будем делать? «Нам надо попасть на площадь Эльфла, возле главного базара», — бормочет Стив. «Там мастерская чеканщика Надира». «Мы сядем на пустыре за городом, вот у той пальмовой рощи», — раздается сзади голос к и б а Место незастроенное и совершенно безлюдное. От него близко до главного базара. Приготовь пока халаты, сапоги и фески Густавина. Шкаф 6. Густавина исчезает. и з о б р а ж е н и е на экране, не теряя резкости, начинают быстро укрупняться. У Стива вдруг появляется неприятное ощущение, что экран валится на него. Он поспешно закрывает глаза и вдруг слышит над собой голос Тиба. Мы на месте, надо быстрее выходить. Через несколько минут в просторных марокканских халатах, надетых прямо на полетные комбинезоны, красных фесках с золотыми кисточками и в зеленых софьяновых сапогах с загнутыми в е р т носками, Стив и Тип выбрались из придорожных кустов на пустынное асфальтовое шоссе, обсаженное агавами. Солнце только что поднялось на цепи невысоких гор на востоке. и красноватая каменная равнина с рощицами чахлых пальм еще дышала утренней свежестью. В километре, освещенные косыми солнечными лучами, виднелись красно-бурые стены старого Маракеша. Вдалеке за ними громоздились и поблескивали стеклами кубы красноватых зданий новой европейской части города. «Я когда-то был в Маракеше», — сказал Стив. «Площадь Эльфла недалеко». Почти сразу за этими стенами. Правее ворот, которым ведет шоссе. Так получается и по карте, кивнул тип. Минут двадцать хода. Пригодилась бы машина. Если повезет. Первое такси они увидели, когда миновали городские стены. Машина стояла у тротуара на совершенно пустой узкой улице. Водитель сладко спал, откинувшись на спинку сиденья. Проспиш рай вместе с бурьями. сказал Стив, тряхнув водителя за плечо. Шофер встрепенулся и открыл глаза. «Поехали!» – объявил Стив, открывая дверцу машины. «Я должен в е с т и святейшего имама в главную мечеть на утреннее богослужение», – заскулил водитель. «Имам скоро выйдет, здесь его дом». «Имам еще не проснулся», – возразил Стив, пропуская вперед к и б а и садясь в машину. «Ты отвезешь нас и успеешь к имаму. разве ты не хочешь заработать лишние пять долларов 5 долларов господин даже десять если поторопишься куда ехать площадь эльфла мастерская чеканщика Надира это же совсем близко господин тем лучше ты отвезешь нас и подождешь там десять минут но я опоздаю к имаму Зато заработаешь пятнадцать долларов 15 долларов а не обманешь аллах свидетель поехали Такси затряслось по выбоинам мостовой и, дважды повернув, выехало на обширную и еще пустую площадь, где и остановилась возле длинного коричневого одноэтажного дома. Над плотно закрытой дверью на массивной медной цепи висел знак цеха чеканчиков. Большое медное блюдо, покрытое сложным геометрическим орнаментом. «Мастерская чеканчика Надира», — уточнил Стив. «Здесь господин». «Вот тебе пока 5 долларов. Подождешь десять минут, и потом получишь еще десять. А куда ехать, господин?» «Недалеко. Обернешься за десять минут. Буду ждать, господин». Выйдя из машины, Стив принялся барабанить в плотно закрытую дверь. Тип молча стоял рядом. Наконец за дверью послышались неторопливые шаркающие шаги. Глухой голос спросил по-арабски, «Кого Аллах послал?» «Мне нужен ч е к а н ч и к Надир. Ступайте с Богом, сегодня пятница, хозяин отдыхает. Тогда позовите Хасана Ибн Хамида». За дверью стало тихо. Похоже, что там совещались. Потом тот же глухой голос раздельно произнес. «Не знаю, кто это. Знаешь, разбуди его, если спит, и скажи, что принесли деньги». За дверью снова стало тихо. Потом явственно донесся шепот, и уже другой голос, запинаясь, спросил. «Кто прислал и сколько?» «Это я скажу Хасану», — отрезал Стив. «А ты его знаешь?» «Знаю». «А сам ты кто?» о о т в а р и увидишь». Послышалась возня, л я с к нескольких засовов, и тяжелая дверь немного приоткрылась. Выглянул старик в засаленной феске и в потертом халате, накинутом прямо на и с п о д н е ю За ним полумраке лавки белела испуганная физиономия Хасана. «Ну что же ты?» — сказал Стив, рывком распахивая дверь. «Не узнал?» «Я думал, полиция!» — пробормотал Хасан, отступая вглубь лавки. «Простите, господин!» «Его ищут!» — пояснил старик, глядя из-под лобья на Стива, слезящимися красными глазами. «Дважды приходили!» «Когда?» «Вчера и третьего дня!» «А он...» Стив кивнул на Хасана. Прятался у родственников. Ночью пришел. «Вы его отец?» Старик покачал головой. «Дед!» «Ну, Хасан Ибн Хамид, что будем делать?» «Не знаю. Деньги дадите, за горы убегу, в пустыню. Там тоже могут поймать». «Могут!» Вздохнув, согласился Хасан. «Вы в дом входите!» Пригласил старик. «Не годится на пороге о делах говорить!» Стив идти, вошли в полутемную лавку, заставленную медными и бронзовыми светильниками, кувшинами, блюдами, чашами и всякой прочей утварью. Старик задвинул засовы и пригласил гостей присесть. «И вы оба садитесь», — сказал Стив, — «времени мало, надо быстро решать». «Я кофе сварю», — предложил старик. «Спасибо, в другой раз». «Вот 200 долларов, Хасан», — Стив протянул парню деньги. «Бери их, и можешь действовать по своему усмотрению. Но думается мне, что тебя в покое не оставят, и либо полиция, либо твои бывшие дружки рано или поздно доберутся до тебя». «Доберутся», — мрачно согласился Хасан. «Я не скажу, чтобы ты мне очень нравился», — продолжал стих, «но, возможно, из тебя еще выйдет толк, в хороших руках, конечно. Я могу взять тебя к себе на службу, но ты должен тут, сейчас». присутствии своего деда поклясться, что будешь служить мне верно и беспрекословно. «Поклянись, Хасан», — сказал старик, — «и благословлю тебя. А тут тебе не жить, ты знаешь это. Клянусь служить тебе, господин, и слушаться, как отца своего». Дрожащим голосом сказал Хасан и низко поклонился Стиву. «И пусть», — закончил старик, — «Аллах хранит тебя, пока сохраняешь верность клятве». «Все», — сказал Стив, поднимаясь, Поедешь сейчас с нами. Но мне надо собраться, растерянно произнес Хасан. Через час может быть поздно. Дай ему несколько минут, тихо сказал Тип. У нас еще есть время. Хорошо, согласился Стив. 10 минут тебе на сборы. А вы, отец, запакуйте мне вот то серебряное блюдо и кувшин хорошей чеканки. Хасан захватит их. Вы потом скажете родным, что он понес покупки и не вернулся. Блюдо дорогое, покачал головой старик. Делали для королевского дворца в Маракеше. Брат короля заказал, а взять отказался. Вы, значит, королевский поставщик, усмехнулся Стив. Привилегию имею, ответил без улыбки старый чеканщик. Вон под тем стеклом в рамке, он указал на стену. Да от этого не легче, едва концы с концами сводим. Плохо идет торговля, туристов мало, боятся к нам ездить. Он сокрушенно покачал головой. «Так сколько за блюда и кувшин?» «Возьму с вас столько же. За сколько делал для брата короля? Платить будете долларами?» «Да». «Значит...» Он прикинул в уме, прикрыв глаза. «Значит, блюдо 140 долларов, а к у в ш и н еще 30. Возьмете?» «Видит пророк. Я почти ничего не заработаю на этом. Вот 175 долларов». сказал Стив, кладя деньги на низкий, инкрустированный перламутром столик. Когда старик кончил запаковывать серебряное блюдо и кувшин, появился Хасан в потертом джинсовом костюме, с т у г о набитой кожаной сумкой через плечо. «Бери пакет и прощайся с дедом», сказал Стив. Хасан низко поклонился старику, и тот обнял его, бормоча слова молитвы. Через минуту они вышли на площадь. Такси ждало на прежнем месте. На площади уже появились первые прохожие, направлявшиеся в сторону базара. На Стива и его спутников никто не обратил внимания. Когда такси отъезжало, Стив оглянулся. Старик, стоя в дверях лавки, поднял руку с четками, видимо, благословляя их отъезд. «К восточным воротам и прямо по шоссе!» – приказал Стив. «О, пророк, не успею вернуться за имамом!» – опять заныл шофер. «Успеешь, если поторопишься!» Такси покатило немного быстрее. Когда они поравнялись с пальмовой рощей, за которой приземлился УЛАГ-5, Стив схватился за голову и приказал шоферу остановиться. «Совсем забыл!» — воскликнул он, обращаясь к своим спутникам. «Мы же не купили пепси-колы!» «О, л а х застонал шофер. «Что вы за люди такие? Знал бы, ни за что не поехал с вами! Не буду возвращаться за пепси-колой! «Дорогой, вернись, пожалуйста», — уговаривал Стив. «Если хочешь, мы вылезем и подождем тебя на шоссе. Пустой ты быстрее обернешься. Очень нужна Пепси-кола». «А куда потом ехать?» — подозрительно осведомился шофер. «Совсем недалеко, еще с пять километров». «Ладно», — согласился шофер, и глазки его хитро сверкнули. «Вылезайте, я съезжу за Пепси-колой и вернусь сюда». «Только 10 долларов плати сейчас, а то вы еще сбежите». «Вот тебе 10 долларов», — сказал Стив, вылезая из машины. «Ну, подумай, разве мы похожи на жуликов? Вот еще 2 доллара, купишь 10 бутылок пепси-колы, а за оставшуюся часть пути заплачу дополнительно, когда довезешь». «Ладно, ждите», — ухмыльнулся шофер и уехал. «Он же обманет, господин», — расстроенно сказал Хасан. опуская сверток с блюдом на обочину шоссе. «Он ни за что не вернется!» «Конечно, не вернется!» – кивнул Стив. «А он нам больше и не нужен. Здесь недалеко. Пошли!» Когда они подошли к Улаку, у Хасана округлились глаза и отвалилась нижняя челюсть. А когда Тип и Стив сбросили халаты, и Хасан увидел их полетные комбинезоны, он упал на колени и стал умолять пощадить его. «А ну-ка вставай и полезай внутрь!» Сурово сказал Стив. «Никто не собирается съесть тебя живьем. А у меня на службе ты еще и не такое увидишь. Это всего лишь самолет, и сейчас мы полетим в нем к твоему новому месту службы». «Таких самолетов не бывает», — в схлипывал Хасан, вытирая нос рукавом. «Я понял. Вы с другой планеты. Пощадите меня». «Даже если мы из другой планеты, тебе от этого хуже не будет». «А ну, — говорят тебе, — полезай внутрь вместе со своим багажом, тоже мне гангстер!» Не переставая причитать, Хасан полез внутрь у лака. Стив и Тип поднялись следом. Люк задвинулся. в о д и т е л ь такси разбирало любопытство. «Как поведут себя обманутые им простофили?» Интересно, сколько времени они будут ждать на шоссе на самом с о л н ц е п е к е Поэтому, отвезя имама в мечеть и получив место платы благословения, он торопливо возвратился к восточным воротам и миновав их, свернул на старую грунтовую дорогу, тянувшуюся среди полузасохших колючих кустарников параллельно шоссе. Проехав по ней около километра, он выключил мотор, вылез из машины, и воровато озираясь, пробрался сквозь кустарник в шоссе. К его удивлению, на шоссе никого не оказалось. Кто-то, видимо, успел забрать его пассажиров попутной машиной. Несколько разочаровавшись, он поплелся обратно, но вдруг уловил краем глаза странный отблеск. Он поспешно оглянулся и остолбенел. Из-за ближайшей группы пальм беззвучно и очень быстро поднимался вверх, в яркую синеву небо синеву Большой блестящий диск, похожий на перевернутый ковш для воды, но без ручки. Водитель сначала подумал, что ему привиделось. Он начал протирать глаза. Однако таинственный предмет не исчезал, только уходил все быстрее в небо, а потом превратился в черную точку и исчез. Вспомнив, что о чем-то подобном он однажды читал в газете, водитель ахнул и, сломя голову, побежал к своей машине.